Глава двадцать Все шесть боев пролетели на удивление быстро. Вот я только вышел на арену, и вот противников не осталось. Мне очень повезло, что ни с Елецким, ни с Волковым, ни с Ратевой я не встретился. Хотя бы потому, что помимо меня, все трое стали победителями сегодняшних соревнований, но в своих отборочных группах. Особенно хорошо показал себя Елецкий. На все шесть боев суммарно он потратил меньше минуты, что, правда, не тянуло на рекорд. К тому же при этом один из участников сразу сдался, даже не пытаясь победить. Но результат все равно впечатлял. Да, при должном желании я сам мог сразить своих врагов за такой промежуток времени. Но Елецкий, в отличие от меня, не пережил сотни сражений и не обладал уникальным даром так что его результат явно заслуживал отдельной похвалы, пусть это и не отменяло уровень его подготовки. Другие участники тоже отличились за время боев. Даже Айрис настолько ловко орудовала мечом и изощренно побеждала очередного соперника, что чем быстро получила множество зрительских симпатий. При этом она даже ни разу не показала, что является двустихийным магом, пользуясь только магией воздуха. Похоже, решила приберечь такой козырь на более поздние этапы. Борей тоже оказался неплох, но показал довольно скромный результат. Да, он вошел в четверку победителей, но, скорее, вопреки, ему попадались сложные противники, а магия света не совсем подходила для сражений. Точнее сказать, магия света не подходила заклинателям для прямых сражений 1-1. Да, можно было бы ослепить противника, или даже обжечь его с помощью конструкта «Солнечные блики». Но вот причиняемый вред по сравнению с той же малой кометой был небом и землей. Все, конечно, зависит от умений и опыта, но тем не менее. А вот воинам она, наоборот, очень даже подходила. Примером тому моя сестра Америя, взявшая второе место на турнире на своем курсе, проиграв лишь третьему принцу. Даже с малым арсеналом заглянаний можно стать очень грозным противником. Зато вот кто показал себя самой неожиданной стороны, так это друг барея Роберт Грубер. Я о нем до рассказов Борея вообще ничего не слышал толком, и при этом в архивах рода о его роде не имелось никакой информации, которая бы смогла бы меня заинтересовать. Только чуть позже я узнал, что носит титул графа, поскольку является потомком герцога, и что семья его не слишком-то жаловала, отправив в Российскую империю. Точных причин я не знал, но, возможно, из-за того, что Роберт отказался идти по стопам семьи и вставать на службу к правителю Австрии, как это делали многие поколения его рода до него. Может, он и не хотел вступать в ряды армии Австрии, но наличие у него больших запасов силы нельзя было отрицать. Грубер сражался практически наравне с Елецким, Если бы мне пришлось сравнить, кто из них сильнее, я бы не смог дать точного ответа, только по одним записям их боев. Хорошего друга нашел себе Борей. И теперь понятно, почему с такой силой он постоянно норовел влезть в конфликты. Скорее всего, Грубер уже маг третьего круга, причем очень талантливый маг. Возможно, даже его талант стоит наравне с сестрами Друдскими или самим Рязанским, или же немного уступает им». Насчет остальных участников, мне было сложно что-то сказать наверняка. Да, те, кто вошел в двадцатку лучших, безусловно, показали хорошие результаты, но сказать, что все смогли выделиться своей силой, я не мог. Кому-то просто повезло дойти до конца, поскольку ему раз за разом попадались слабые противники, а кто-то прошел на грани, с трудом одержав все победы. Все это было обусловлено самой системой случайного формирования групп в любом случае первый день отборочных закончился и у меня оставалось время до того как я отправился бы к себе в номер и мог там спокойно отдохнуть перед завтрашними состязаниями поэтому я вместе с сестрой раз выдалась такая возможность посмотрел другие турниры которые проходили параллельно с нашей частью например в соседнем корпусе сразу же после соревнований по боевому факультету проходил турнир целителей там собралось гораздо меньше народу И участвовали только студенты третьего курса и выше. Зато демонстрация навыков выглядела весьма необычно. В турнире принимали участие добровольцы с самыми разными травмами. У кого-то были обычные переломы ребер, рук и ног, у кого-то глубокий шрам от порезов, у кого-то ожоги. Все это студенты охотно лечили, демонстрируя свои навыки. Тем более, любому участнику, гарантировали бесплатные услуги целителя, если они окажутся недовольны качеством работы студента, так что, разумеется, добровольцев набирали быстро. Сестра все происходящее назвала доступным лечением для простолюдинов. Все-таки, даже несмотря на хорошие заработки, позволить услуги целителя мог далеко не каждый, не такая уж популярная во всем мире профессия, и при этом далеко не каждый целитель соглашается идти работать в больницу на ставку они устроиться в какой нибудь род и жить припеваючи. это я понял еще при разговоре с оксаной новиковой еще одно место которое мы с сестрой посетили это турнир пого там я встретил айрис но не в роли участницы а зрителя участники ее клуба показывали свое мастерство на доске а девушка молча их поддерживала видимо ей как первокурснице либо не разрешено было представлять клуб либо ее уровень умений был недостаточно высоким для участия. Правда, вот кого я не ожидал там увидеть, так это Реваза Багратиона. Айрис рассказала, что он оказывается глава их клуба, и что она сама об этом недавно лишь узнала. Потому что старшекурсник не то чтобы был общительным человеком и не так часто появлялся в клубе. Правда, после всего этого Виктория заставила меня походить с ней по магазинам, чтобы прикупить сувенирчиков, и новую модную одежду. Не сказать, что у меня хоть сколько-то имелось желание ходить по торговому центру, на чего не сделаешь ради сестры. Особенно, когда она тебя просит прокомментировать любую примеряемую ею одежду. Признаться, каждый раз приходилось себе напоминать, что она моя сестра, что было объективно сложно. Одним словом, к себе в номер я прибыл жутко измотанным. Перед сном я по привычке погрузился в медитацию, чтобы очистить разум и привести мысли в порядок. Однако стоило мне погрузиться в медитацию, как я испытал странное чувство. Одно из ярких, закрытых воспоминаний, что в моем восприятии в этот момент выглядело как золотая нить среди множества других серых, словно пыталась само открыться мне. Подобное впервые со мной случилось за все то время, что я находился в этом мире. Из-за этого я не мог понять что именно стало причиной такой странной аномалии. До этого подобные воспоминания открывались либо при очень ярких впечатлениях, как, например, когда Виктория впервые обняла меня, либо когда я брал новый круг маны. Однако ничего из этого сейчас не произошло, по крайней мере, ничего такого за день я не припомню. Возможно, именно поэтому воспоминания так и не открылось мне, но эхом по другим серым струнам, открывая мне к ним доступ. С такими на своей практике я тоже не сталкивался, и поэтому очень осторожно проверил, могу ли я воздействовать на открывшиеся воспоминания, и оказалось, что да. Все как одно оказались неприятными воспоминаниями. Сомнений не было, что разум Евгения пытался их скрыть, чтобы защитить психику от самого себя. Все-таки когда ты ненароком слышишь перешептывание слуг между собой на тему того, Какой же ты отброс рода, и как было бы хорошо, если бы кто-то тебя убил, и они смогли бы работать на другого господина. Это очень больно бьет по самооценке. Особенно, когда тебе нет даже 14 лет, и раньше ты думал, что к тебе относятся совсем иначе. Для Евгения это было сильным и болезненным ударом, но не настолько, чтобы сломать психику. Скорее просто стало еще одним из множества штрихов, накативших на него валом. Они в итоге и привели к тому, что парень потерял всякую волю к жизни, особенно на момент смерти и моего появления. Только вот всплывшие воспоминания навели меня на совсем другую мысль. Что если на самом деле в смерти Евгения повинна не Амелия или ее род Ракевых, на которых я подумал в первую очередь, потому что это так и напрашивалось? Или же не кто-то еще из аристократов, которые таким образом пытались насолить моему отцу, а сами слуги которые решили заняться самоуправством, без чего-либо приказа. Такой вариант я не просчитал в первый раз, и сейчас пожалел об этом. Прошло слишком много времени, а так оно могло стать зацепкой к разгадке этой тайны. Впрочем, один плюс был. И если это произошло именно что по инициативе слуг, и в этом не замешан никто из родственников, то я на ровном месте выиграл себе время для того, чтобы стать сильнее. Тем более, большая часть слуг того поместья так осталась там. О войнах рода, после проведенного с ними времени, я был уверен. По крайней мере, те, кто устроил на меня покушение, не считают меня настолько опасным наследником. И очень вряд ли, что именно они стали бы посылать наемников для моего убийства, особенно сад теней. Своих родственников принято устранять другими, менее грязными способами. Ладно. Думаю, еще наступит момент, когда я полностью решу вопрос, кто стоял за моей смертью. Еще бы узнать, какому конкретно роду требуется моя голова, чтобы насолить отцу, если это, конечно, они. Правда, вот что, скорее всего, останется нерешенным вопросом, так это пытавшаяся открыться мне золотая струна. Я понятия не имел, что именно могло повлиять на нее. Возможно, приятные эмоции, а может, что-то иное. Слишком много вариантов, и не факт, что хоть какой-то из них близок к истине. Проводить же опыты над самим собой? Я не настолько сумасшедший. С этими мыслями я молча плюхнулся на кровать. Помедитировать все равно я уже не смогу, уж точно не в таком состоянии. Поэтому лучше поспать. Я моментально отрубился и проснулся на утро от мелодии заранее установленного будильника на телефоне. Приняв душ, одевшись и позавтракав, я вышел из номера, чтобы встретиться с Викторией, которая, как я знал, вставала даже раньше меня. Весь список возможных противников я знал и был более чем уверен в своей победе. Правда, братья собирался именно третье место, собираясь уступить противнику в полуфинале. Тем более, вряд ли кто-то станет меня за это осуждать. Иногда лучше отступить и с большими силами... Попытаться взять победное третье место, чем пытаться взять вершину, где как раз больше всего и происходит травм в попытке урвать победу. Только вот моя сестра почему-то не отвечала. Решив, что что-то случилось, я прошел дальше и заметил толпу вокруг гостиницы, в которой она остановилась. Причем не только толпу, а бронетранспортер и солдат с МШВ и в боевых доспехах. И вот это было куда серьезнее». До меня сразу дошло, что с сестрой случилось что-то неладное.